Глава 19. Я выхожу из дома в тёплый летний день, испытывая лёгкое потрясение от всего в целом. Это хорошо, говорю я себе. Это всё позитивно. Криста свалила, мы с папой разговариваем, я и Джо снова вместе. Жизнь налаживается. Но почему-то нет ощущения, что она налаживается. Мне беспокойно, как будто нужно что-то сделать, но что именно, я толком не знаю. Найти матрёшек Напоминает мне внутренний голос, и я выдыхаю. Да, я приехала сюда ради этого. Да, это была моя цель. Но на душе у меня свербит не из-за кукольной семейки, а из-за моей собственной. Обойдя дом, я выхожу в сад, вижу террасу, где по-прежнему валяются осколки тарелок, и в смятении их разглядываю. И это такими запомнится нам зелёные дубы, вопли, слёзы и разбитая посуда. Тут у меня звонит телефон. Я росейно открываю его и обнаруживаю сообщение от Бин. Ты где? Тут стали подавать коктейли. Заказать тебе махито. Немного подумав, я набираю. Ты вернёшься в зелёные дубы? Ответ приходит почти сразу. Туда? Ты рыхнулась? Я заказываю тебе махито. Я пялюсь на её сообщение, затем набираю. А как же птичьей купальня и остальное, что ты хотела забрать на память? И снова она отвечает почти мгновенно. Пофигу. Не хочу ничего на память. Подтягивайся бухать. Я отправляю ей смайлик в виде поднятых вверх больших пальцев. Мол всё классно, но в душе чувствую себя иначе. Так быть не должно. Не задумываясь, я набираю Теме, потому что если кто и может дать мне мудрый совет, то это она. Эфи, слышится её радостный голос. Наконец-то нашла матрёшик. Нет, Признаюсь я. И не очень-то искала. Не искала? Начала искать, но всё время отвлекалась на семейные дела. Ага, говорит Теми. И что за семейные дела? И я чувствую, что меня всё слегка достало, выдаю. Теми, наша семья трещит по швам, разбита вдребезги. Ну да, после паузы говорит она. Я в курсе, детка. Ты уже мне это говорила. Нет, это другое, хуже. Бин в ярости убежала с Бранча, сказав, что семья распалась и этого уже не исправить. Бин? В голосе Теми слышится изумление. Представь себе, это было ужасно. Она била тарелки. Била тарелки? У Теми вырывается смешок. Прости, прости, я понимаю, ты в стрессе, но чтобы Бин била тарелки? Она ранила Хамфа, ему пришлось поехать в отделение неотложной помощи. Меня вдруг пробивает нахихи. Но и положительного то, что папа с Кристией расстались. Гонишь, выдыхает Теми. Ну, дела. Когда в следующий раз у вас будут семейные посиделки, не забудь пригласить меня. О'кей? Господи, Теми. Ты и должна была тут быть, с сожалением говорю я. Я уверена, что половина гостей были в зелёных дубах впервые в жизни. Ты должна была попрощаться с домом. Такой должна была быть наша вечеринка. Я осякаюсь на полуслове. В мозгу внезапно щёлкает. Вот оно. Ну, конечно. Вот оно. Это была неправильная вечеринка от начала до конца. Глупая, фальшивая, претенциозная. Совсем не таким должно быть прощание с зелёными дубами. Я встаю, ощущая неожиданный прилив сил и уверенность в том, что именно нужно делать. Теми, можешь приехать сюда на поезде? внезапно спрашиваю я. Что сделать? Я устраиваю вечеринку. Прощание с зелёными дубами. Сегодня вечером. Ещё одну вечеринку, удивлённо говорит она. Да, но другую, не помпезную, а такую, какой она должна была быть. С костром на кургане, с напитками, семейную вечеринку Талботов. Класс. Я в деле. В её голосе слышится улыбка. Я приеду следующим поездом. Костёр я ни за что не пропущу. Я нажимаю отбой. И тоже улыбаюсь. Это будет вечеринка, которая должна была быть с самого начала, с правильной компанией, без хамфа, без лейси, без кучи посторонних, пришедших выпить на халяву. Я быстро создаю новый документ и пишу приглашение. Приглашаю на курган в последний раз насладиться видом зеленых дубов. Двадцать ноль ноль. Напитки, еда, костер с любовью от Эфи. Ответа не нужно. До встречи. Я копирую текст. На мгновение задумываюсь, а затем создаю в мессенджере новую группу, в которую включаю себя, папу, Бин, Гаса, Джо и Теми. Я называю ее «Прощальная ура Эфи». Затем вставляю текст приглашения и без проволочек отправляю его.